«Когда трубадур Гвилельм де Кабестен затянул Шарлей, многозначительно поглядывая на Рейна Ивана, соблазнил жену господина де Шатору Сильона, тот приказал укокошить поэта, выпотрошить, сердце поджарить и подать неверной супруге, а она взяла да и сиганула с башни». Во всяком случае, так гласит легенда, отвечал Самсон Мидок с таким знанием вопроса, которое в сочетании с его кретинской мордой прямо-таки изумляло. Господам-трубадурам не всегда можно доверять. Их строфы об омурных успехах у замужних дам чаще отражают желания и мечты, и реже реальные события. Примером могу служить хотя бы Маркабру, которого, невзирая на нахальные намёки, решительно ничего не связывало с Селеонорой Аквитанской. Очень уж раздуты, кажется мне, романы Бернарда де Вентадорна с мадам Алаизой де Монпелье, Рауля де Куки с госпожой Габриэли де Фаель. Вызывается мне не так же Тибаль Шампанский. похваляющейся благосклонностью Бланки Кастильской. Да и Арнольд де Малейль, по его словам, любовник, одолази де Безье, фаворитки короля Арагонии. Вполне возможно, соглашался Шарлей, что Трубадур присочинил, поскольку все окончилось его изгнанием со двора, а будь в тексте хотя бы крупица правды, финал мог быть гораздо плачевнее. Или если б король был повспыльчивее... как, к примеру, господин де Сан-Жилье. Этот задвусмысленную консону в адрес своей жены приказал подрезать язык Трубадуру Пьеру де Видалю, если верить легенде. А Трубадур Жеро де Колбель, сброшенный со стены Каркасона, тоже легенда. А Гусельм де Понс, отравленный из-за чьей-то прекрасной женушки. Говори, что хочешь, Самсон, но далеко не каждый рогоносец был таким дурним, как маркиз Монферрат. который увидев в саду свою супругу спящей в объятиях трубадура Рамбода и Ваквера, прикрыл их плащом, дабы не замёрзли. Это была его сестра, а не жена, но остальное совпадает. А что случилось с Даниэлем Каре за то, что он украсил рогами барона де Фо? Барон прикончил его руками наёмных убийц. Велел изготовить себе кубок из его черепа и теперь пьёт из него. Всё верно, кивнул Самсон Медок. Если не считать того, что это был не барон, а граф, что не убил, а засадил за стенки и изготовил не кубок, а красивый мешочек для сигнита, перстень с печаткой и мелких монет. «Ме», попернулся Рейн Иван «Мешочек?» «Мешочек» «Что это ты вдруг так посинел, Рейнмор?» Изобразила беспокоенность Шарли «Или занемок?» «Ты же всегда утверждал, что большая любовь требует жертв» «Избранники говорят, жажда у тебя более королевства» «Более скипетра, более здоровья, более долгого века в жизни» А Машонка, Машонка мелочь От недалекой церковки, расположенной, как утверждал Шарлей, в деревне под названием Лутомья Долетел звон колокола как раз в тот момент, когда едущий впереди Рейн Иван остановился, поднял руку Слышите, они были на распутье Около покосившегося креста и статуэтки, превращенной дождями в бесформенного идола. «Ваганты», — сказал Шарли, — «поют». Рейнован покачал головой. Звуки, долетающие из уходящего в лес оврага, ничем не напоминали ни «темпус эст иокундум», ни «амор тенет омня», ни «н таберна кун». Когда сумус, настал радостный час, любовь правит всем, когда мы сидим в трактире, первые строки ваганских и гльярдских песен. И ни одной из других популярных песен гльярдов. Да и голоса ничем не походили на голоса недавно опередивших их вагантов, скорее они напоминали Он нащупал рукоять корда, одного из полученных в Свиднице подарков. Потом наклонился в седле и подогнал лошадь, пустив её рысью, а затем галопом. "Куда?" рявкнул ему вслед Шарль. "Стой! Стой, чёрт возьми! Ты доведёшь нас до беды, глупец!" Рейнард не слушал, устремился в яр. А за яром на поляне кипел бой. Там стояли два приземистых коня и фургон, накрытый чёрным просмалённым полотном. Рядом с фургоном человек 10 пеших в бригандинах, кольчужных капюшонах и капалинах с оружием на древках налетали на двух рыцарей, яростно, как собаки. Рыцари защищались яростно, как обложенные кабаны. Один рыцарь конный Был с ног до головы, то есть от купола салады до острых саботонов Закован в полные пластинчатые лады Острия с улиц и глеви отскакивали от нагрудника Звенели на ташках и бейгвантах Никак не могли попасть в щель между пластинами лад Не в состоянии добраться до седока, нападающие отыгрывались на коне Не тыкали, старались не калечить казак всё в конце концов, конь стоил очень дорого, но колотили древками куда попало, рассчитывая на то, что безумствующий конь сбросит рыцаря. Конь действительно безумствовал. Тряс головой, хропел и грыз покрытый пеной мутчук. При этом приученный к такому способу боя он дёргался и легался, затрудняя доступ к себе и своему хозяину. Однако рыцарь так сильно качался в седле, что было удивительно. как он вообще удерживается Всё же второго рыцаря тоже в полной броне пешцем ссадить с коня удалось Теперь он яростно защищался припёртый к чёрному фургону На нём не было шлема Из-под откинутого капюшона развивались длинные светлые акровабленные волосы Из-под таких же светлых усов сверкали зубы Нападающих он отгонял ударами шаршуна тяжёлый и длинный меч, который держал обеими руками. Удивительно длинный и тяжёлый шаршун летал в руках рыцаря словно какой-то небольшой разукрашенный дворцовый парадный меч. Оружие было опасным не только с вида. Наступление нападавшим затрудняли трое уже лежащих на земле раненых, воющих от боли и пытающихся ползти в сторону. Оставшиеся проявляли осторожность, не подходили. а пытались хватануть рыцаря с безопасного расстояния. Однако даже если тычки попадали в цель и не были отражены тяжелым клинком шершуна, они соскакивали по пластинам лад. Некоторые упоминаемые в тексте части лад носят западные названия. Например, тшевик, башмак именуются саботоном, подбородник бартом, а общая защита ног названа сапатоном. Беквант. Наблюдение за происходящим, для описания которого понадобилось бы несколько этих строчек, у Рейна ван Атнелое заняло 2 минут. У него перед глазами было то, что видели все. Два истинных рыцаря в беде, подвергнувшиеся нападению орды преступников. Или два льва, которых пытаются кусать гиены. Или Роланд и Флорис Марц, сопротивляющийся превосходящим силам Мавр. Короче говоря, Рейнван внезапно почувствовал себя Оливером. Он вскрикнул, выхватил из ножен корд, хватанул лошадь пятками и кинулся на помощь, совершенно не обращая внимания на предостерегающий крик и брань Шарлея. Хоть и безрассудное Помощь отнюдь не была преждевременной, потому что атакованный рыцарь как раз свалился с коня, причем с таким гулом, словно сброшенный из церковной башни медные литавры. А припертый древками к телеге блондин с шершуном мог помочь ему лишь ругательствами, которыми щедро осыпал нападающих. Во все это ворвался Рейн-Иван. Разогнал лошадю и повалил тех, которые толкались над скинутым с седла рыцарем, одного седоволосого, не давшего себя повалить, рубанул кордом по копылину так, что аж зазвенело. Копылину пал, а седоволосы развернулся, зловеще крикнул и с размаху соданул Рейнона алебардой, однако к счастью, древком. Но Рейнон всё-таки упал с лошади. Сидовлас и прыгнул на него, прижал, схватил за горло и отлетел буквально. Потому что с такой силой Самсон двинул его кулаком по скуле. На Самсона тут же накинулись другие. Оказавшийся в трудном положении гигант подхватил с земли алебарду. Первого из нападавших треснул по шлему, остреем плашмя так, что оно отвалилось от древка, а человек, получивший удар, свалился как подкошенный. Самсон закрутил ратищем, завертел им как камышинкой, очищая место вокруг себя, Рейн Ивана и поднимающегося с земли рыцаря. При падении рыцарь потерял саладу. Из-под прикрывающего шею Барта было видно молодое румяное лицо, вздернутый нос и зеленые глаза. — Ну, погодите, свиные морды! — кричал он смешным дискантом. — Я вам покажу, говноеды! Клянусь святой Сабиной, вы меня попомните! На помощь оказавшемуся в трудном положении и отбивающемуся у воза светловолосому пришел Шарлей. Демерит не хуже профессионального акробата. На полном скаку подхватил чей-то упавший меч, разогнал пеших, с удивительной скоростью рубя налево и направо. Светловолосый, у которого в сумятице возникшей у телеги выбили шаршун, не стал терять времени на его поиски в песке, а кинулся в водоворот схватки с кулаками». Неожиданная помощь уже перетянула, казалось, чашу весов на сторону подвергшихся нападению, когда вдруг зацокали подкованные копыта, и на поляну галопом влетели четыре тяжело вооружённых всадника. Если даже у Рейна и Ивана на момент и мелькнули сомнения, их развеял торжествующий рёв пеших с удвоенным пылом ринувшихся в бой при виде подкрепления. Живыми брать Ряфнул из-под забрала шлема командир тяжеловырженных с тремя серебряными рыбами на щите. «Живыми, брат, негодяев!» Первой жертвой вновь прибывших оказался Шарлей. Правда, Демерит ловко уклонялся от ударов боевого топора, соскочил на землю, но на земле на него навалились преобладающие численностью пеший. На помощь ему поспешил Самсон Медок, колотя своим древком. Вегант не испугался напирающего на него рыцаря с топором, саданул его коня по защищающему морду железному налобнику с такой силой, что древко с треском переломилось. Конь завизжал и упал на колени. А наездника сотащил седла светловолосый, и они принялись бороться, сцепившись как два медведя. Рейнаван и выбитые из седла юноши отчаянно сопротивлялись остальным латникам, добавляя себе храбрости диким криком, ругательствами и призывами, обращёнными ко всем святым. Однако безнадёжность их положения нельзя было не видеть. Ясно, что разгорячённые атакующие уже не помнили о приказе брать живьём, а даже если и помнили, Рейнаван всё равно уже видел себя на виселице. Но в тот день Фортуна была к ним милостива. Бей, во имя Господа Бога, бей! Убивай, кто в Бога верует. В грохоте подков и богубийственных криках в схватку ввязались очередные силы. Трое новых, тяжело вооруженных всадников в полных латах и шлемах с забралами типа хунсгугель, собачьей морды. На чьей они стороне, было ясно без слов. Удары длинных мечей валили на окровавленный песок одного за другим, пеших в каполинах. Получив мощный удар, покачнулся в седле рыцарь с рыбами в гербе. Второй заслонил его щитом, поддержал, схватил коня за поводье, и они галопом кинулись прочь. Третий хотел последовать за ними, но получил мечом по голове и рухнул под копыта. Самые мужественные из пеших ещё пытались загородиться древками, но то и дело один за другим бросали оружие и удирали в лес. Тем временем светловолосый мощным ударом кулака в железной перчатке повалил своего противника, пытающегося встать, ударил ногой по плечу, А когда тот тяжело уселся, оглянулся ещё глазами, чем бы его добить. "Лови!" крикнул один из тяжело вооружённых. "Лови, Рымбаба!" Названный Рымбабой светловолосы схватил на лету кинутый ему чекан, отвратно выглядевший мартель де фер, да словно железный молот. Размахнулся так, что аж загудело. И соданул по шлему пытающегося встать противника. Раз. Второй. Третий. Голова избиваемого упала на плечо. Из-под вмятой пластины лата обильно полилась кровь на авентайл, кольчужный чепчик, надеваемый под шлем, ворот панциря и нагрудник. Светловолосый, расставив ноги, встал над раненым и ударил ещё раз. Иисусе Христе, засопел он при этом. Как я люблю такую работу. Юноша с задраным носом захрипел, выплюнул кровь. Потом выпрямился, улыбнулся измазанным кровью ртом и протянул Рейне ванну руку. Благодарю за помощь, благородный господин. Клянусь мощами святого Афродизия, я этого не забуду. Я Куно фон Витрам. А меня Светловолосы протянул правую руку Шарлею. Пусть черти в ад отправят, если я забуду о вашей помощи. Я Пашко Покуславец Рымбаба. Собирайтесь, скомандовал Один из Златников, показав из-под открытого забрала смоглое лицо и синие от гладко выбритой щетины щёки. Рымбаба, ветром ловительы шедей, живей, чёрт побери. От чего? Рымбаба наклонился и высморкался в пальцы. Они ж сбежали. Наверняка вернутся, ответил второй из прибывших на помощь, указывая на брошенный щит с тремя рыбами, расположенными одна над другой. Вы что? Или вы белины объелись, чтобы нападать на путников именно здесь? Шарльи, поглаживая своего сивку по морде, одарил Рейнона многозначительным, весьма многозначительным взглядом. Именно здесь, повторил рыцарь. По владениях Зейдлинцев. Они не простят. Не простят, подтвердил третий. Погоням. По дороге и лесу нёсся крик ржание то под копыт. Через папоротники и пни бежали алебардисты, по дорогам чались несколько всадников, тяжело вооружённых латников и арбалетчиков. Бежим! крикнул Рымбаба. Бежим! Кому жизнь дорога? Все пустили лошадей галопом, подгоняемые рёвом и свистом первых болтов.